Голова 8 На следующее утро Яр проснулся с больной головой. Кряхтя он залез под душ и чередовал горячую и холодную воду до тех пор, пока не почувствовал себя лучше. Потом зашел в кают-компанию. Там было безупречно, чисто, словно они вчера и не пьянствовали. Из кухни выглянула Нинель с пластиковым веником в руках. «Привет, Яр. Кофе будешь?» «Привет. Нет, спасибо». Он сел в глубокое кресло в углу и, включив, нахлобучил на голову облупившийся шлем антиалкогольной нейростимуляции, который на кораблях обычно звался емким словом «трезвяк». «Тогда ступай вниз и разомнись вместе с Акером. У меня есть ощущение, что в ближайшее время хорошая физическая форма нам пригодится». Он спустился на нижний ярус. Водовой, где вчера они с Крисом тренировались в метании ирканских огоньков, кто-то стучал по боксерской груши. Яр усмехнулся и откатил дверь. Рядом с грушей стоял голый до пояса и блестящий от пота Аккер с замотанными ветошью руками. «Доброе утро, Аккер!» Пилот остановил избиение мешка и выдохнул. «Привет, Яр. У тебя нет с собой случайно эластичных бинтов?» Аккер взмахнул рукой. «В тряпках неудобно». Яр отрицательно мотнул головой. «Выгоняешь остатки похмелья?» «А что? Лучший в мире способ!» Сегодня Акер снова был подтянутым и дружелюбным пилотом, не имеющим ничего общего со вчерашним придавленным прошлым человеком, который пьет стаканами, напрочь забывая про закуску. Но Яр видел выглядывающий из-под тряпки на руке аккер синий шрам голограммы и помнил его рассказ. «Деремся, фихарь, с дозированным контактом. Разгонит хмель в два счета!» Яр кивнул. «С удовольствием!» Они надели обнаружившиеся в стенном шкафу замурзанные перчатки для рукопашного боя, оставлявшие открытыми пальцы, и разулись. «Судя по тому, что ты сделал с тем Берком в парке развлечений на альсе палец тебе в рот не клади!» — сказал Акер, обходя Яра по кругу. Он сделал ложный выпад ногой, Яр не отреагировал. «Яранцы физически сильнее человеческой расы!» и поэтому мне пришлось посвятить рукопашке несколько больше времени, чем обычный человек или обычный яранец, — сказал Яр и обозначил подсечку. Акер отпрыгнул. Плюс у яранцев за время эволюции не атрофировались втяжные когти на руках и ногах. Это то, что на Яре называют первичным оружием. Знаю, именно это делает иранских команда с одними из лучших. Акер пошел в атаку. Он провел несколько высоких ударов ногами. я ушел в сторону и, поймав отводящим блоком бьющую ногу Аккер, дернул ее вверх. Аккер опрокинулся на спину и кувырком назад вышел в стойку. «Часто тренируешься?» акер качнул головой. «Не очень. Несколько раз в месяц. Слегка распустился после армии». Яр кивнул. «Лучше не бей в серьезной драке ногой с разворота». У тебя это, уж извини, выходит недостаточно быстро, а спину подставляешь. Возможно, ты и прав. Еще около получаса Яр и Акер сходились в спарринге. Акер был несколько удивлен, что не выглядевший физически сильным, Яр довольно легко уходил от его атак и эффективно нападал. — У тебя неплохая подготовка, просто надо больше тренироваться, — сказал Яр, когда Нинель по громкой связи позвала их на завтрак, и они пошли в душу. — А на меня не равняйся. Когда полжизни соревнуешься с теми, кто обладает кошачьей скоростью реакции, это уже другой уровень подготовки. — И сколько же на Ярре тратят времени на рукопашку? — крикнул аккер из своей душевой кабинки, намыливая голову. — Ну, начинают лет с пяти. Постепенно к подростковому возрасту доходят до 7 восьми часов тренировок в день. — Последовал ответ. — Ничего себе! А учиться когда? А в кино с девушками? Я ж засмеялся. У среднестатистического яранца или иранки детство в основном и поделено между тренировками и учебой. Как я рассказывал, живут дети за городской чертой, и родители видят не каждый день. Получается, что у вас все жители потенциальный командос? Это на случай войны такая подготовка? Такая практика считается фундаментом хорошего здоровья и сбалансированной психики в будущем. Популярные изречения типа «смех». «Я в жертву юность приношу, чтоб золотом плодов всей жизни насладиться». Хм, «Да...» Что же касается подготовки к войне, рукопашные стили ярых в целом обозначают словом «хектак», что буквально переводится как «остановить удар». Так что изначально это оружие обороны, а не нападение. Считается, что они закаляют волю и совершенствуют скорость мышления. Поэтому, не получив следующую степень по боевым искусствам, невозможно занять следующий пост. Даже получить хорошую работу трудно. Много веков назад это было вполне резонным подходом. Государственный чиновник мог подвергаться нападению преступников. Сегодня это элемент престижа. Когда они одевались, Акер оглядел яро повнимательней. Ничего особенного. Хорошо прорисованные мышцы, но никакого суперрельефа. — Тяжело было, небось, учиться среди кошек, которые физически сильнее и быстрее тебя. Яр упор взглянул на Акера. — Это не кошки, это мой народ. Так же, как и люди, это не голые обезьяны, а тоже мой народ. простей и вырвалось. — Ничего. Помолчав, я ответил. «Мой кех, — Мой Кехуро предвидел подобные трудности, поэтому сам сразу начал меня тренировать. Он усмехнулся довольно безжалостно. На Яре мужчины чаще всего изучают стиль так-кхур, бьющий коготь. Там делается упор на физическую силу, ударную технику, силовые броски. Кехурро посоветовала мне изучать стиль михтар. Как правило, его изучают девушки. Михтар в переводе значит толкающая лапа. Там особое внимание уделяется работе с внутренней энергией, болевым приемом, воздействием на уязвимые места организма, тщательно шлифуется передвижение в бою. Он хорошо тренирует скорость. Плюс, учивший меня Кеху Ро был родом из горной области, где из-за недостатка кальция в местных жителей испокон веков были не очень прочные когти. Поэтому там развивались довольно интересные школы работы с оружием. Этому он меня тоже учил. В кают-компании уже сидевший за столом Крис приветствовал их взмахом руки. «Завтрак для воинов», — сказала Нинель, расставляя тарелки по столу, и без перехода добавила. Капитан Ежи пришел в себя, и медицинская железяка дает хороший прогноз. «Приятно слышать», — сказал Яр. «Это просто отлично», — сказал Акер. «Ты с ним говорила?» «Говорила», — помедлив Нинель добавила, — «и сообщила о нашем решении». «И? Что он думает?» — спросил Акер. «Он злится». «Да?» «Представь себе, если бы этот урод не порезал его...» Капитан Ежи отправился бы с нами. Она перевела глаза на Яра и сказала. Мы все решили, Яр. Окончательно? Ага, именно так. Мы вполне отдаем себе отчет, во что волей-неволей ввязались. Но прятаться по щелям не станем. Яр невесело улыбнулся. Не могу сказать, что я в большом восторге, и не могу сказать, что я не рад. Акер кивнул, а Ненелли усмехнулась. В молчании она вышла на кухню и вернулась с огромной сковородкой шипящей картошки. «Ничего себе!» — сказал Акер. «Этот завтрак сильно напоминает обед». «Отдохнем от полуфабрикатов. Когда еще придется нормально поесть?» — пояснила Нинель. «Свежего мяса покойный шон нам запас по минимуму. Думаю, вчерашняя баранья нога была для праздничного случая. Но что-то похожее на бифштекс и сейчас будет». «Да и всё равно делать пока особо нечего. Местный арсенал я осмотрела. Сплошные слёзы. Это действительно корабль контрабандистов, а не пиратов». Она принялась раскладывать картошку по тарелкам. Крис обводил всех троих глазами и, наконец, сказал. «Чем больше я смотрю на вас и слушаю ваши разговоры, тем меньше понимаю, за что вас ловят. Как на вас всё это навесили?» Яр и Акер переглянулись. — А еще, когда я слушаю ваши разговоры, — продолжил Крис, — то начинаю жалеть, что ни в одной команде с вами. — Не жалей, завидовать тут нечему, — сказал Яр. Крис вдруг замялся. — А вам в вашем деле абордажник не понадобится? Вопрос повис в воздухе. Наконец Яр спросил, — Зачем тебе это? Крис пожал плечами. «У нас в команде все ребята уж денег накопили, а сели по разным тихим местам, а я вот никак не пойму, зачем мне это». Акер усмехнулся и покрутил головой. «Это не исследовательская экспедиция и не каперская акция», — сказал Яр. «Все гораздо хуже». «Вполне может быть, что нас ждет путешествие в один конец», — заметила Нинель. «И ты должен радоваться, что сойдешь на Юноне и будешь снова сам по себе». Завершил коллективный ответ Аккер. Крис промолчал. Нинель ушла на кухню, вернулась со сковородкой поменьше и разложила по тарелкам бифштексы. Все принялись за еду. «Когда я была моложе...» начала Нинель, когда с едой было покончено, и на столе появились кофейник и чашки. «Я чаще делала, чем думала». Она щелкнула зажигалкой и закурила. «Когда я прошла учебку, плазмы понюхала» отслужила год с лишним, то приехала в отпуск к себе на Саланум. И появился у меня там мальчик. Когда я была на Салануме, до армии, он учился в какой-то супершколе, а потом в университете для таких же детей золотых кредитных чипов. Акер улыбнулся уголком рта. Стало понятно, что он слышит эту историю не впервые. И так мальчик был из богатенькой семейки. Естественно, его родственники, когда узнали, что он влюбился в десантницу, Были не в восторге. Но поскольку у нас всё было серьёзно, то они до поры только тихо шипели, а меня это не трогало. Ну и когда после очередного отпуска мы с ним назначили дату помолвки, семейство напряглось по полной программе. Им помог случай. Части быстрого реагирования — это ведь как? Скажем, вот сейчас я пью кофе, а через две минуты в полной выкладке стою в строю и слушаю, куда и на сколько недель забросят. Иногда просто весточку домой не то, что некогда отправлять, а просто запрещено. На боевых часто так бывает. Никакой связи с домом, никакой почты. Секретность есть секретность. Ну и армейские психологи, мать их, считают, что в бою солдат должен думать о войне, а не о том, что дома творится. В общем, как раз перед самым моим отпуском, с предполагаемой помолвкой, берки начали пробовать наш тиранский фронтир на вкус. И мою часть кинули в самую топку. Думали, улетаем на месяц, а вернулись почти через полгода. Те, что вернулись, конечно. Нинель затушила окурок в пепельнице и принялась разливать всем по второй чашке кофе. Затем она закурила следующую сигарету и улыбнулась, выдохнув дым сквозь зубы. И тут уж моя потенциальная свекровь не растерялась. Считается, что это поработал неизвестный хакер. Но я в это никогда не верил. Смотри, кому выгодно, верно? Словом, городской почтовый сервер был взломан, и мой несостоявшийся жених получил с моего электронного адреса письмо. От моего имени ему сообщили, что я, наконец, нашла себе настоящего мужчину и не собираюсь связывать жизнь с очкастым хлюпиком. не мои мысли, не мои слова, но этот мальчик был достаточно глуп, чтобы поверить. Пока я ожгла бергскую пехоту, его окрутила какая-то смазливая лярва. Вокруг мальчиков из богатых семей такие всегда ходят табунами. Подходящая партия. Бога мать. С деньгами, конечно, которые устраивает всех родственников. Не читая фрейтору Камински. Однако, как я сейчас думаю, и к лучшему. Но тогда я все это узнала и жутко разозлилась. Минель выпустила в потолок длинную струю дыма. Я прилетела на Саланум утром, а к вечеру того же дня уже собирала вещи и сдала наш дом через агентство. Риэлторы едва убедили меня не продавать его и, в общем, оказались правы. Сейчас на Салануме начался какой-никакой туризм, и кто-то его снимает. Так вот, я сходила на кладбище, постояла у могилы отца, а потом пошла на набережную. А у семейства моего мальчика был ритуал. Каждую субботу они всем семейством с младенцами и мопсами выходили на вечерний променад подышать морским воздухом. И вот они идут себе, гуляют, а тут им навстречу я. Они, как меня увидели, сразу приуныли. Брат моего бывшего сразу вперед выскочил, начал мне что-то шептать про компенсацию. Я ничего говорить не стала. Молча челюсть ему на сторону своротила, он эскиз. Потом вынуло древний отцовский символ, Огнестрельный, которым патроны заряжаются в барабан. «Да, револьвер!» И прострелила несостоявшейся свекрови обе коленные чашечки. Крики, вопли! Мальчик мой с лярбой в обнимку дрожат, как сопли на ветру. Долго любоваться я на них не стал и рвануло оттуда. Флайер, прокатный у меня, был рядышком припаркован. Билет на попутный корабль заранее куплен. На базе сразу отправилась на прием к адмиралу нашему Василькову, и доложила, что готова понести наказание по всей строгости и прочее. Попросила не выдавать меня гражданским судейским, а по возможности снова направить в боевые части. Адмирал покивал, ничего не ответил, только сказал, что примет к сведению. Потом был иск гражданской прокуратуры саланума и просьба меня выдать. Я в этот момент уже снова потрошила Берков, а Василек пообещал вчинить встречный иск. Поскольку мухлёшь с почтой военнослужащего в обстановке разгорающегося конфликта с чужими, может быть, сочтён саботажем. По законам военного времени такое обвинение совсем не девичий поцелуй, от сыдкой пахнет. А матери моего несостоявшегося жениха адмирал личным письмом посоветовал оставить меня в покое, потратиться на хорошие протезы и впредь не совать нос куда её не просят. Во всяком случае, мне он рассказал именно так. На Соланоме я с тех пор не была. Вот такая история, Крис. Она раздавила окурок в пепельнице и отхлебнула остывшего кофе. И теперь я понимаю, насколько сильно рисковала собой. И тем, что было со мной дальше, своим будущим. Ведь уже через год после этой истории я встретила Аккера. И нынешнее я не стала бы устраивать всю эту вендетту со стрельбой. Не во все ситуации, в которой хочется вмешаться. Даже если они касаются лично тебя, и даже если тебе хочется в них встрять, стоит впутываться. Не во все. Ты понял, о чем я, Крис? Будь счастлив, что тебя не ловят вместе с нами, и ступай своей дорогой, пока невзначай не пристегнули к нашей теплой компании. Не веришь нам, ступай в медблок. Полюбуйся на ежичанга. Нас затянуло в этот водоворот. Куда деваться? А вот тебе прыгать в него совершенно незачем. Крис кивнул. — Понимаю и ценю ваши отношения. — Я знаю таких, как ты, Крис, — сказал Яр. Много повидал, много и своей шкурой проверил, мало чего боишься, себя жалеть не привык. Поверь мне, тут не крутой горный спуск, закрытый для фанатов грави-доски, где можно рискнуть и победить. Скорее, это больше похоже на прыжок в пропасть. Нинель подумал, что Крис сейчас ввяжется в спор, но он только вновь задумчиво кивнул. А потом спросил. «А ты, Яр?» «Что?» «Со вчерашнего дня у нас никак не закончится вечер воспоминаний. Может, и ты что-нибудь расскажешь о своей непростой жизни?» ярно смешливо посмотрел на Криса. «Ну, вот Нинель, Акер и капитан Ежи уже наслушались моих рассказов. Результат ты видишь. Так что меньше знаешь, крепче спишь».